Глава 18. Как приятно валяться на травке, как бы невзначайно кручивая на пальцы темные локоны любимой девушки, когда заходящее солнце тенями ложится под густыми ресницами, золотит ее кожу, нежный профиль округлого и одновременно упрямого лба, чуть вздернутого, но такого милого носа, припухлых губ. «Домой пора?» — спросил Колька, не без сожаления отводя горящий взгляд. «Давно уж» отозвалась Оля, не открывая глаз и чуть улыбаясь. Часа три, как было пора, на что указывали и полчища комаров, которые противно и тонко трубили сбор всех частей, и резко посвеживший ветерок со стороны озера. Колько давно заприметил этот укромный берег. От дорог тропинок далеко, и через лесок нет безопасного, пологого подхода к воде. Так что тут не бывает ни родителей, ни детей, ни милых старичков. Тишина и уединение. Какое все-таки красивое это озеро! Не овальное, не круглое, какой-то причудливой формы, картофелиной. Берега как будто специально искривили и закруглили так, чтобы с одного не было видно другой. Получалось интересно и загадочно. Посреди озера имелся островок, на который надо как-нибудь наведаться на рыбалку. Костерок пожечь там или еще что. И прямо картина музейная на противоположном берегу. Песчаным блюдцем сходит он к воде, зеленый ковер плавуна с кувшинками, старинное кладбище, почти поглощенное лесом. Торчат какие-то памятники, обелиски, кресты. Живопись. Оля любит всякие такие штуки. Вот и сейчас, легко приняв сидячее положение, она не сводила глаз с того берега. Колька залюбовался изгибом ее изящной длинной шеи, тонкими пальцами, упрямым, но таким нежным подбородком. Всплыла откуда-то смутная, когда-то то ли слышанная, то ли читанная, когда потемки наступают и приближается гроза, со дна души моей мерцают ее прекрасные глаза. Сплавай, моль внезапно осипшим голосом предложил он. «Я вот тебе, и не думай!» — запретила она самым генеральским образом. «Если бы это была не она, послал бы куда подальше». Станул бы штаны, сиганул бы с довольным уханьем в темную зеркальную воду и молодецкими саженками, сгонял бы туда, а Бог даст и обратно. Конечно, он бы доплыл туда. Что тут плыть-то? Всего ничего. Правда, Оля развопится. Да и в предыдущие разы он успел ощутить, как хватают за ноги ледяные родники, а ближе к тому берегу куча кубышек и лилий, и деревьев нападало с подмытого водой берега. Не бойся, на дно то не станешь. А вон и плавун сказочный, ковром по воде стелется, от того берега и до островка. Наверное, можно и по нему пройти. Плотный, видать. Туда ногами попади, просто так не выберешься. А если по нему идти, то мальца или доходягу какого выдержит, если тому идти не ссыкотно. Они плавуны эти, как гамак, под ногами колышутся, приходится балансировать, чтобы не упасть. Да, пожалуй, что по плавуну можно далеко на озеро зайти. А там и чистая вода, а сока и кувшинки. Ух, лещ там должен быть, особенно если встать пораньше. А просто так с нашего берега плыть лучше не надо. Чего судьбу испытывать? Вот если плод смастерить... Он уже начал оглядываться в поисках материала. Как вдруг Ольга снова подала голос. — Смотри, Коля, какая красота нечеловеческая! — сказала она, не сводя глаз, с обыкновенно вечернего неба. Как солнце пылает, как будто зацепилось за вершины деревьев, а они стоят, как стражи у самого берега, подпирая небо. А само небо такое побледневшее, хотя вверху уже ночная синева. Колька лишь молча кивал, пытаясь сообразить, что у девчонок какие-то особые глаза в голову вставлены. Что они видят вместо водорослей на воде, самой воды, песка, деревьев? Наверное, какое-то специальное женское зрение. Предзакатный яркий луч отразился от какого-то блестящего креста, уколол глаз. Проморгавшись, Колька снова глянул на противоположный берег и удивился. Между темными стволами мелькала чья-то тень. Кто-то там копошился среди могил. Это еще что за новости? Ни разу со дня открытия этого места он тут никого не встречал. Что там было делать? Да и кому? Может, показалось? В сумерках и не такое может почудиться. Однако и Ольга тоже это увидела. — Смотри-ка, там по кладбищу ходит кто-то. — Откопался, — пошутил Колька. — Ладно, давай собираться, а то, сдержавшись на словах, он отыгрался на комаре и собственной щеке. — Зажирают насмерть. Никуда особо не торопясь, они обулись и пошли в освояси. Было тепло, тихо, уютно. Правда, сумерки как-то быстро наступили, и идти по нехоженной тропе стало непросто. Откуда-то повылазили корни и пни, прятавшиеся днем. Ветки, как сговорившись, спустились к самой тропинке и пытались выстегать глаза. Трава немедленно покрылась скользкой росой, ноги на ней разъезжались, как на льду. Но все испытания рано или поздно кончаются, так что вскоре они вышли на протаренную дорожку, ведущую к жилью. Издали уже доносились обрывки мелодии. Наигрываемой на гармошке. Голоса далекого гуляния или уже перепалки. Вдруг Колька навострил уши, схватил Олину руку и увел ее с тропинки в заросли. Чего еще? Кто там? удивленно прошептала она. Кто-кто? Тихо. Через несколько минут с тропинки, которая вела к противному берегу озера, послышались шаги. Кто-то тащился, переругиваясь охая и бормоча. Особо не заботясь о том, чтобы вести себя тихо, ветки трещали, как под лосями. Колька успокоился. Вряд ли будет так шуметь коварный негодяй, желающий остаться незамеченным. Вскоре в сумерках можно было разглядеть две фигуры, довольно скромных габаритов. Одна поплотнее, другая потащее. Отдуваясь, они тащили громоздкий ящик, причем тот, что поздоровее, шел впереди, а другой поменьше следовал сзади, придерживая ношу за задний край. И, судя по сдавленным, возмущенным воплям, уже собирался бросить ее по адресу, известному всем лентяям и матершенникам. Говорил я тебе, что даром ноги бить, — выговаривал этот скандальный. — С утра бы, взяли ящик, да пошли. Чего бегать туда-сюда? — С того, что у самого чобота есть, а мне ноги в кашу стирай, — степенно разъяснял другой. — Получим за труды, и с утра на толкучку, и, подумав, добавил «Дурак!» «Сам дурак!» — взвился вздорный. «Оба хороши, балбесы!» — заявил Колька, выходя из укрытия. Тфу, ты, дьявол!» — вздрогнул Анчутка, но ноши своей не бросил. А может, пальцы затекли, не послушались? Раздражение его было понятно. Ноша была пусть и не тяжела, но руки оттягивала. А тут еще населению приспичило поголовно проветриваться перед сном, и потому приходилось стоять дело сигать в кусты, а это и налегке дело нелегкое. Напугал дитятю. Пельмень осторожно опустил свой край на землю и протянул руку. — Чего тут? Оль, как дела? Однако Оля не была настроена вести отвлеченные беседы, и потому прямо спросила. — Что вы опять творите? — Ничего. Неубедительно соврал Яшка, поймав быстрый взгляд друга. — Как же ничего. Ящик чему тут? — продолжала она допрос. — Это так, не наш. Надо. — невнятно, но внушительно ответил пельмень. — Сами-то, между прочим, откуда идете? Купались? Домой двигаем? Тогда мы с вами за компанию, — немедленно заявил Андрюха. — К нам домой? — съязвила Оля, а Колька задушевно посоветовал. — Сначала скажите, что в ящике, а то кто вас знает. Гораздо вы влипать во всякое. — Не динамит, — заверил пельмень. А Яшка плут сокрушенно ручками развел. — Не можем сказать честное слово, но переживать нечего. Ничего опасного для общества. Ольга смягчилась. — Коль, что ты вредничаешь? Пойдемте вместе, все веселее. А между прочим, что вы там... Яшка немедленно перевел разговор на картину, которую в последний раз крутили бродине. Выяснилось, что ему яшки она не очень пришлась по душе. Ольга тотчас принялась за разъяснительную работу. В жаре дискуссии Анчутка как бы невзначай отделался и от друга Андрюхи, и от Ящика, который нести ему лентяю по жизни порядком надоело. Вести заумные беседы и получалось лучше, и было не в пример приятнее. Колько воспользовавшись ситуацией, поднял Яшкин край тары. «Давай помогу, что ли?» Пельмень противиться не стал. Так они и пошли. Яшка с Ольгой впереди, Кулька с Андрюхой и ящиком погодаль «Как вообще жизнь-то?» спросил как бы, между прочим, Пожарский, разглядев на Яшкин новые кирзачи. Пельмень степенно сообщил, что все лады, пока тепло всегда хорошо. «Чем промышляете?» «Да металлолом собираем, разный». То ли соврал, то ли правду сказал. Не поймешь. — -а, а, потянул Колька. — А на кладбище что делали? Кресты пилили антихристы. Пельмень снова сплюнул. Да там и собирали. Разное. Ночевали там с месяц в развалинах, в подвале. Потом свела жизнь с одним чудиком. Платят за вещицы всякие. Подсвечники, подстаканники. И ящики. Что ящики? — За ящики тоже платит? — А то как же, — без тени смущения подтвердил Андрюха. — За него рубь с десяток срубить можно. Колька решил не расспрашивать, за что это там можно срубить. Все равно или не скажет, или соврет. Ему достаточно того, что ящик пусть и здоровенный, но не особо тяжелый. Стало быть, есть призрак надежды, что там не бомбы. Хотя от этих двух всего можно ожидать. Вдруг у них там деревянные какие мины. Они вместе прошли до окраины, где начинались дома. Тут Андрюха свистнул другу. — Эй, киношник, не рановато задембелевал? Греби сюда! Яшка подвел итог культурной беседе. — Ну, в целом, послабее предыдущей работы. Интеллигентно попрощался и принял от кольки край ящика. — Только, слышь, никому, — напомнил пельмень на прощание. — Что ли я за Возмутился Колька. На том и разошлись. Колька проводил Олю домой, потом и сам побрел спать. Все-таки поздно, а завтра учиться. Анчутка с пельменем добрались до дедовой хибары. На его стороне свет не горел, на стук никто не отзывался. Подобравшись ко второй двери, опасливо постучали, как показал старик. Не открывали долго, а когда, наконец, отворили, возникла красивая, немного испуганная женщина, Тоненькая, вся в белом, шепотом спросила. — Вы кто? Яшка, чуть поклонившись, отрекомендовался. — Дед Лука велел вам получить. И по два червонца выдать. И прибавил. — Доброго вечера вам. — Понимаю. — Сюда внесите, пожалуйста. Она посторонилась. Пацаны пристроили ящик в указанное место к стене у стола, на котором лежал ворох разноцветных бумаг, стояли краски, кисточки. За пестрой занавеской завозился, закапризничал ребенок. Женщина торопливо вынув из кармана фартука, отдала им деньги. Они поблагодарили и вышли. Она последовала за ними. На улице спросила тихо с волнением: "Ребята, а сам-то он где? Не ведаем, хозяйка", сообщил пельмень чистую правду. Анчутка подтвердил. Наталья зря беспокоилась. Михаил все это время был на своей половине. Все слышал и кое-что в щелку видел. Однако единственное, что ему сейчас хотелось, это остаться наедине со своими вновь обретенными сокровищами. Стараясь не то что не шуметь, не дышать, он бережно, любовно извлекал из обертки вещицу за вещицей, располагал в одном ему понятном порядке. Каждая была добыта потом, кровью, сорванными ладонями, коленками, ногтями, каждую. Он знал до последнего изгиба царапины, и каждая снова так и ластилась к рукам, и как будто не было всех этих лет войны, голода, увечий. Он был абсолютно счастлив и ни с кем не собирался делиться этим. И за всем этим, как будто посмеиваясь, наблюдали круглыми глазами диковинные скифские рыбы, его первый и самый драгоценный для него трофей.